Гвалиор подумал о том, что старший надзиратель вполне может заставить его бегать по выработкам и пересчитывать летучих мышей, и больше не пошел к циррогату. Вместо этого он в тот же вечер напился. То есть сначала он просто хлебнул из заветной бутыли несколько лишних глотков, а потом произошло неизбежное. Все мысли... о тщательном сбережении припасов показались му суетными глупыми и пустыми а местное пойло которым придется с проправляляться завтра совсем не таким уж отвратительно на терпи он преисполнился лихости пришел к выводу что одна хорошая попойка дело гораздо более стоящее чем двадцать маленьких глотков в течение двадцати дней и почти не останавливался пока из бутыли не вытекла последняя капля. Когда он убедился, что там вправду ничего больше нет, оплетенная бутыль вывалилась у него из руки, глухо стукнув о каменный пол, а Гвалиор кое-как добрался до лавки и почти сразу уснул. И как следовало ожидать, ему приснился все тот же давно умерший Венн, наделенной перед смертью прозвищем волкодава вен пришел прямо в его домашний покойчик чего раньше никогда не делал по сравнению с прежними временами у него прибавилось изрядной седины да перевесь с драгоценным мечом а в остальном он был все тот же разве что менее обонный и косматый он подсел к нардавцу собираясь похоже вновь начать свои речи полные невнятных предупреждений уйди сказал ему гвалор без тебя тошно уйди вместо ответа венц засветил ему полновесную оопплеуху резкую жестокую и очень похожую на то что он когда то уже от него получил весьма наву валлер скинулся на лавке от частии трезвея спустил ноги на пол выппитый виноющего всю гуляло у него в крови даруя счастливое забвения разница между явью и сном возможным и невозможным вставай пробойца сказал он уволкадав расковвай людей кого успеешь и вы выводи да сам убирайся вино сотворило чудо нынче гвалор вполне его понимал ни в пример другим ночам сегодня было внятно каждое слово вен поднялся и вышел но ардарец опустился обратно на лавку и натянул с полшиса одеяла собираясь блаженно и крепко уснуть пока не разбудет головная боль всегда после доброй выпивки настигашей его перед рассветом он закрыл глаза но что то мешало то ли свечка оставшийся горит на столе то ли зут в обожженный ударом скуле то лищу что его покойчик находился на седьмом уровне там где на поверхности уходила одна из чистых чтолин неп предназначенных для рабов два-летние службы сделала гвалиора старшиной но не самой высокой руки поэтому он жил хотя и не рядом с вечно скрежещущими подъемниками или воздуховодами по которым из глубины сочилась неистребимая рудничная вонь но и окошко наружу до сих пор не имел и благодарить за это следовало господина царрогата все дело было в том что гвалиор некогда пригрозил ему и царрогат не забыл говорор лежал на лавке и слушал привычные звуки отмечавшие круглосучную жизнь рудника глаза громадных колес поднимавших наверх тяжелые боьди сбитой рудой далекий глухой рев воды направляемый к шаровым мельницам хитромными машинами кермни снера и очень тонкие почти неуловимые покряхтывания потрескивание постанвания самой горы южный зуб тоже как будто силился что-то сказать ему гвалиору да он недоумок все не находил силыой понять вставай пробойца расковвай людей кого успеешь и выводи он еще полежал лениво раздумывая что бы такое могли означать эти причудившиеся слова и надеюсь все же уснуть. сон однако не шел дато голова начинала ощутимо болеть собственно у валиора как у всякого старшего надсмотрщика имелась поясная связка ключей отмыкавших почти всякую цепь вставай пропоца окончательно поняв что спать в эту ночь ему не дадут нардарец оторвал бьщую сопухшую скулу от подушки и натянул сапоги он решил для начала заглянуть на двадцать третий уровень к своим опасным колупавшим залеж каких то окаменелых костей для дешевых подделок под бирюзу гавалиор не сразу сумел нашарить ручку двери и пришел в ужас вообразив число лестниц вниз который ему предстояло одолеть по возможности не свалившись ноги по свойству виноградного халеунского вина слушались плохо он для чего то заранее отцепил от пояса ключи тут же уронил их и долго шарил в потьмах поминая черное пламя и остывшие угли нашел наконец и двинулся обычным путем для верности придерживаясь за стенну добродетельный купец к соутор ким произвел на эвриха довольно странное впечатление Наверное, так оно и бывает, когда судишь о человеке со слов другого, знавшегося с ним двадцать лет назад. Потом сам встречаешь его и начинаешь гадать, время ли переменило его. Чужое ли мнение казалось привратно, а каким еще могло быть мнение сидевшего в клетке подростка? То ли ты сам это все не так понял? торким встретил возвращение эвриха с веселым недоумением и как господин лечитель обнаружил у себя в кошелле еще одну грамоту от вейгила шутка получилась довольно жестокая в сторону эвриха тотчас обратилась три десятка лиц одинаковых от въевшейся пыли и тридцать пар глаз вспыхнувших полоумной надеждой торким не заметил он оглянулся только тогда когда натянушаяся цепь ощутимо дернула повозку и туда с руганью устремился хоргел эврих понял купец вовсе не имел в виду подразнить людей которых вел в прижизненную могилу под названием самоцветный егор он просто пошутил думать не думая что невольники могут услышать его слова и испытать едва ли не самое страшное чувствоа несбыточную надежду у последнего края это была даже не жестокость это была следующая ступень за пределом обычной жестокости это было примерно то состояние души с каким мясник режет горло десятый за день кровиов зажатый особым ермом Корова для него — неживое существо, обладающее именем и способное ощущать ужас и боль. Она для него просто будущая колбаса. Купец был очень польщен вниманием известного всему Сокорему-лечителя, пожелавшего вернуться к каравану нарочно, а за затем, чтобы послушать рассказы о его, Таркима, странствиях. не видать успеха торговцу которого боги забыли наделить бойкостью языка к тому же торким был человек очень неглупый и поняв свою выгоду сделался еще вдвое разговор чевво вот только как пришлось выяснить эвриху в первый же вечер возле костра тарким его путешествие ограничивались гораздо более скромным перечнем стран нежели егособствй Восточный холесон с аккорем самоцветные горы, и вот так все двадцать с лишним лет. И к тому же, повествуя о том или ином городе, Тарким сразу сбивался на достоинство и недостатки невольников, которых там можно приобрести, или принимался сравнивать с Эн. Больше он почти ничего не смог поведать ни про Чараху, ни про Чараху. а тут иран не про шахдат даже не упомянул о том что этот последний когда ты дался карему прославленную шада и одного из самых блистательных учителей веры вот так думал эврих вспоминая рассказы волкадава о просвещенном молодом купце мечтавшем отойти от малопочтенной и небезопасной торговли людьми вот так Жизнь, спасибо ей, давно выучила его не особенно выставлять на показ свои чувства. И он лишь вежливо осведомился. — Скажи, благородный сын Ксо, ты объездил без малого весь свет, и я вижу, что боги без скупости наделили тебя красноречием и умом. Я думал составить из твоих рассказов главу недавно начатого труда. — Да чтоб я сдох! Не увидев оливкова х рощ феда если вправду так сделаю но теперь мне явилось на ум что ты сам бы мог написать обо всем что тебе довелось увидеть и пережить более того я знаю что когда-то тебе было не чуждо такое желание мне даже известно как ты собирался озаглавить будущую книгу пылинки на моих сапогах эврих намеренно переврал название но таким его не поправил Э — Э-э-э! — отмахнулся он чашкой с вином, курехой, дешевым и крепким, взятым в путь для надсмотрщиков и для себя. — Каждый в юности думает, что станет есть не первым советником Шада, то хотя бы вигилом. Но меня воистину изумляет твоя осведомленность, достопочтенный лечитель. Откуда бы? Между ними на блюде горкой лежали лепешки. и большая лопасть копченого мяса, от которой каждый отрезал себе сам. Эврих не был удручен излишней брезгливостью, но, по его мнению, блюдо не помешало бы как следует вымыть, а мясо крепче коптить или лучше прятать от мух. «Как, — говорят у нас дома, — рано или поздно ты обнаруживаешь, что мир тесен?» Пожал он плечами. — Однажды мне выпало беседовать с человеком, которому случилось встречаться с тобой. Я запамятовал его имя, но, если бы даже и вспомнил, оно вряд ли бы что-то сказало тебе, поскольку ваша встреча была недолгой, а лет с тех пор минул уже с избытком. — Скажи лучше, добродетельный сын Ксоо, не случится ли мне послушать твою чудесную каррикану? «Тот человек утверждал, будто ты всюду возишь ее с собой, дабы наслаждаться музыкой на досуге. Я не поверил ему?» «И правильно сделал!» — засмеялся к соуторке. «Похоже, тот, с кем ты говорил, в самом деле знал меня много лет назад!» Отхлебнул из чашки и вздохнул. «Я уже и забыл, как ее, мою красавицу, в руках-то держать!» доброе дело музыка на досуге но где его взять досуг вот отойду однажды отдел тогда может быть чтобы добраться в самоцветные горы волкодаву не нужен был караван он и так слишком хорошо помнил дорогу чтобы попасть внутрь ему не потребовалось серьга ходачиха где то и в ухо стража при воротах стерегла входы выходы от беглецов а не от тех кто пожелал бы проникнуть извне чтобы пройти в глубь волкодаву не было нужды ни в налобном светильничке не тем более в провожатых он не был здесь одиннадцать лет Но рудник с тех пор мало переменился разве что длиннее стали забойи да штрейки сделались разветвленней он без большого труда разобрался в их кетросплетениях и удержавшись от искушений миновал подземными переходами множествожества мест куда звала его память он шел вниз и не задерживался по пути вниз туда где за бронзовыми воротами ждал меч меч способный разрубить самые корни самоцветных гор и отправить их в небытие меч плоть от плоти темной звезды это не так звездный меч ты что делаешь сын шлюхи оклик старшего надзирателя застал гавалиора на двадцать шестом уровне когда он расстегивал ошейник может быть двухсотого а может быть двести первого раба работа у него спорилась расковывать оказалось гораздо веселее чем приковывать гавалор даже удивлялся про себя от чего такая замечательная мысль не пришла ему раньше каждому из освобожденных было шепотом на ухо велено пробираться наверх по пути с помощью инструментов выпуская всех кого удастся иные утратившие способность соображатьтелей слишком потрясенные случившемся вообще не двинулись с мест но другие сразу поняли что к чему и кинулись к лестнице должно быть шум все таки начался да и как ему не начаться когда приходит в движение тысячное скопище одичавших людей где нибудь поймали ненавистного надсмотрщика да и скинули ввесную дудку или воткнули вниз с головой в бадю для подъема руды и конечно переполох никак не мог миновать рогата зря ли говорили на прииски будто никто и никогда не видал его спящим и валиор отозвался раздраженно а то сам не видишь людей выпускаю старшин отзиратель естественно был не один а с десятком подручных он указал им на гвалиора как указывает врага отвыкшим думать собакам взять его прежние собутыльники каждого из которых валор знал в лицо и по имени шагнули к нему первого свалил верзила опасно еще остававшийся прикованным могучий парень не успевший отупеть и превратиться в входячую тень подхватил увесистый обломок породы и без лишних слов вогнал над смотрящику голову в плечи как ни странно этого хватило сорогат заорал на остальных и они побежали но побежали не вверх что вроде бы подсказывал простой здравый смысл они опрометью кинулись куда то еще ниже уж не на двадцать или девятый в уровень который страши назиратели без того каждый день посещал без меня иди сарогат а с меня хватит крикнул вслед варриор все это казалось ему невероятно смешным он хохотал так что не сразу попал ключом в скважину очередного замочка вот так просто да вот так просто если знать волкодав стоял перед воротами или в ратами лучше сказать чей замок захлопнулся полтора десятка лет назад однажды и навсегда етяжеленная рама была не прямоугольной как у обычных ворот бронзовые створки сходились не в плоскости а под углом обращенным туда внутрь за пределы этого мира так чтобы лучше сдерживать прущую и оттуда непредставимую силу и до сих пор вратам неплохо удавалось ей противостоять громным Ничем не тревожимом в воздухе бывшего забоя золотистый металл даже не особенно потускнел. Лишь по внешнему краю створок, и возле петель появилась первая зелень. Да и вид у нее был такой, как будто она не разъесть попыталась врата, а, наоборот, с обою законопатить в них самую малейшую щель. Механизм же замка был залит свинцом сквозь отверстие, предназначенное для ключа. Это отверстие не было сквозным, но все равно его для верности еще и забили тяжелой бронзовой пробкой. И вся громада была надежнейшим образом вмурована, вмазана в стены, да не в легкую, пористую породу, служившую ложем, опалом, пламени, недр, как их здесь называли. Врата поставили там, где непрочная каменная пена смыкалась с несокрушимым гранитом. когда вспомнил разговор о каменотесов готовивших для них мест бронзовые части отливали каждую по отдельности спускались сюда и уж здесь пристраивали одну к другой так чтобы все сооружение покоило с лицевой частью на обтесанном граните прилегая к ней с той стороны грани же был такой что даже лучшее зубила долго не выдерживали тупились алкадав невольно взвесил на руке небольшой очень тяжелый мешок с которым пришел догадка о сущности самоцветных гор посетила его воистину поздновато угодив затем с экорм он решил что ему повезло и здесь он найдет отменную сталь в конце концов эту страну населяли потомки людей некогда обработавших камни крепости на черных холмах да и оружие делали заглядишься Ночью Раха подтвердила свое звание клопиной дыры. Хорошего инструмента там ковать попросту не умели. А потом все покатилось кувырком. И он понял, что снасть для открывания врат ему придется добывать прямо на руднике. Это его не обеспокоило. Уж он-то знал лучшего с ручья, инструмента, оснастки. Для работы по металлу и камню, чем могли предоставить самоцветные горы, не раздобудешь нигде. Так и произошло. В его мешке позвякивало несколько отменных зубил, способных вгрызаться и разбивать любую скалу. Ворота, которым пришлось перекрывать полноразмерной забой, были выше человеческого роста и в добрую сажень шириной. Обколоть их и вывратить из гранита... явился бы чудовищной работой даже для немалой артели. Но волкодав и в мыслях на подобные не замахивался. Ему будет более чем достаточно прорубить малую щелку, причем не обязательно пробиваться на вылет, просто ослабить породу, пустить по ней трещины. Остальное доделает неистовый напор изнутри. Подземный меч... в тысячи раз сильнее тех, что рванулись из-за паловой глыбы, потревоженной несчастными проходчиками. Волгодав опустился на колени, стал бережно вершок с вершком ощупывать и ослушивать камень, примыкавший к бронзовой раме. Он не умел посылать трудным жилам мысленный зов и улавливать отклик, как делают лазоходцы. но способность воспринимать голоса недр указывающие на изъян в крепкой породе или предупреждающая о скором обвале есть свойство без которого в самоцвет на горах не выжить исподничьему это свойство волкадав и раньше в полной мере знал за собой и за минувшие годы он не оставило его разве что обострился умеющем увидеть человеческие намерения Камень был тем более готов многое рассказать. Камень, бесконечно уставший держать на себе самоцветные горы и скверну, переполнявшую все три зуба — большой, средний и южный. Благодав подумал о многих тысячах каторжников, работавших и спавших в темных норах забоев. Сколько-то из них малую талику успеет выпустить гвалиорку, кому то среди той талиики повезет и они сумеют выбраться на поверхность может быть но сколько их будет поскольку уйдет вместе с рудником и долиной уйдет проклинная того кто забрал у них пусть даже такую но жизнь волкодав был совсем не уверен что эти люди действительно станут во проклинать он слишком хорошо помнил как сам таскал комдалы В те времена он с восторгом благословил бы того из богов, что своими молниями обрушил бы каторжные подземелья, навсегда стирая их с лика земли. Где ж ему тогда было знать, что и обычный смертный человек способен на это? Более того, мог ли он предположить, что минует время, и на месте этого бога суждено будет однажды оказаться ему самому? Но хотя бы они и проклинали его, задавленные глыбами, погребенные в рушащихся недрах, заживо съеденные жгучими водами, готовыми хлынуть из развершихся бездн. Сколько их? Тысячи. Много тысяч. Каждое лето к Саутар Ким, и подобные ему приводят сюда еще не менее тысячи. Это год за годом, уже которые столетия. Так вот... Во имя тех мириадов, что вознесли с отсюда к праведным небесам девяносто девяти вер, и тех мириадов, что никогда больше не будут проданы суда, я сделаю это. А между тем камень, под медленно шарящими руками, вовсе не собирался обнаруживать слабину. И что гораздо хуже, Волкодав начал подозревать, что спокойно доискаться ее ему не дадут». если она вообще здесь была. Торопливо перебегая от лестницы к лестнице, вниз спешили люди, по крайней мере одного из которых, старшего надзирателя царрогата, он хорошо знал. Волкодав почувствовал себя почти как семь лет назад, когда он лез подземным ходом в замок одного сигванского кунса, носившего прозвище людоеда. Помнится, тогда он все время думал о мстителях, чьей справедливый поход обрывала судьба, у кого за три девять земель от цели, а у кого и на самом пороге. И еще утешал себя тем, что, застряв под землей, его мертвое тело, по крайней мере, отравит людоеду колодец. В тот раз боги понаставили у него на пути с избытком дверей, казавшихся неодолимыми, но он сумел их пройти. Вины и сам, а одну с помощью друга. Что же теперь? Теперь, когда он воистину пришел туда, куда должен был прийти. Думать об огромности неудачи не было времени. Болгодав положил приготовленный было молоток из убила и выпрямился, поворачиваясь лицом ко входу в забой, улыбнулся. Неспеша извлек из заплечных ножен солнечный пламень. Откуда-то... Из темноты, трепеща быстрыми крыльями, возник мышь и с пронзительным криком упал ему на плечо, цепляясь коготками за плотную кожу одежды. Свободной рукой волкодав снял его и подбросил, отсылая в полет «Пропадешь!» Ничего не получилось. мы чточас вернулсяся и проворно впутался в волосы а накрывшую руку весьма чувствительно цапнул за палец ну что ж волкодав обнял ладонями рукоять и поднял меч перед собой готовясь встретить тех чьи шаги отдавались под неровным каменным сводом